27 августа председатель Совета труда и обороны Ленин слушал доклад главкома Каменева о положении на Врангельевском фронте. Не назначалось большого совещания, но кроме докладчиков в кабинете Ленина были члены СТО, представитель казачьего отдела Макаров, лица, ведающие мобилизации людских и материальных ресурсов. Во всем облике Ленина чувствовалась некоторая усталость, в бровях и усах поблескивали первые искры седины, но взгляд острых и как бы пронизывающих глаз был, как всегда, полон силы и внутренней глубокой мысли. Ленин повторил лишь недавно высказанную мысль об остроте нынешнего положения. «Либо мы завершим гражданскую войну на юге до первых морозов, либо война и разруха к весне задушат республику», и пригласил Каменева к докладу. Сергей Сергеевич Каменев, подтянутый, деловитый, с громадными жесткими усами, посмотрел на серебряную луковицу карманных часов перед письменным прибором Ленина и сразу мысленно сократил доклад вдвое. Общая обстановка была всем хорошо известна, следовало лишь обратить внимание присутствующих на некоторые частности в войне с Врангелем, которые ныне оказывались решающими. Особо трудна борьба с бронированной конницей белых, абилие броневиков и танков, оборудованные пулеметами автомобили, сказал Каменев. Большое преимущество имеет противник также из-за особого состава войск. Цветные полки бывшей Доброй армии более чем наполовину состоят из боевых офицеров, обстреленных и, конечно, озлобленных вояк. Такие партизаны-выдвиженцы в командном составе, как Покровский и Шкуро, изгнаны в рангелем в отставку с самого начала. Поэтому во всех нынешних операциях, рассчитанных преимущественно на кавалерийскую мобильность и охваты флангов, чувствуется грамотная и опытная рука бывалых штабистов. Именно поэтому главный штаб поставил перед РВС республики вопрос о пополнении действующих армий на юге наиболее опытными военными кадрами, где бы они ни находились в данный момент. Ленин, охватив широкой ладонью лицо, Потирал и незаметно массировал виски, мелкие морщины у глаз. Усталость все давала себя знать. Недавно прошел второй конгресс Коминтерна. Давили не только внутренние, но и международные проблемы. Ленин вдумчиво оглядывал лица хорошо знакомых ему людей, встречался с ними взглядом, что-то прикидывал для себя, не упуская в то же время и сказанного докладчиком. На чистом листе бумаги, что лежал перед ним, появилась беглая, остроизломная строка «Фрунзе, Туркестан, срочно!» И тут Ленин как бы натолкнулся на упорно смотревшие на него глаза комиссаров к Макарова. «Вы что-то хотели сообщить?» — спросил он, едва Каменев, закончил свой краткий доклад. «Да, о военных кадрах», — поднялся Макаров, — «к нам и одновременно в главный штаб». Обратился с заявлением бывший начдив Миронов с просьбой направить его в действующую армию для борьбы с белоказаками в рангеле Казачий отдел в ЦИК полагает... — Какие виды на урожай в Донской области нынче? — спросил Ленин. — Он ведь там заведует земельным отделом. И потом, как мне известно, Миронов возглавляет комитет по борьбе с эпидемией чумы. Каково там положение? Макаров ответил исчерпывающе на оба эти вопроса, Он недавно вернулся из поездки по Ростовской Царицынской губернии Урожай хлеба на тех полях, которые удалось спахать и засеять, был повсюду хороший. Что касается вспышки чумы, то с появлением первых фруктов и улучшением питания, а также благодаря принятым мерам Донским исполкомам, эпидемия может считаться ликвидированной. Миронов сам объехал станицы, подверженной эпидемии, и вернулся с убеждением, что угроза на этот раз миновала. «В самом деле», — сказал Ленин, взявшись вновь за карандаши, — «ведь Миронов, говорили, великолепный тактик в управлении конницей». «Миронов — самая подходящая фигура в нынешних условиях, Владимир Ильич», — вновь поднялся Каменев. «Я имею в виду нашу конную ударную группу в новом, разумеется, составе. Но Миронов с прошлой осени после прискорбного саранского дела не числится в военных кадрах. К сожалению». «Это ничего не значит», — как бы, между прочим, мельком сказал Ленин. «Тяжесть момента в условиях наших неудачных переговоров с поляками, я думаю, позволит нам вернуть Миронова в армию. Да, это будет иметь и политическое значение, если учесть преобладание белоказаков в коннице в ранге. Если главный штаб действительно выдвигает эту кандидатуру для ударной группы...» «Главный штаб поддерживает ходатайство самого Миронова», — уточнил Каменев. Казачий отдел в ЦИК также со своей стороны сказал Макаров. Как только закончилось совещание, Ленин продиктовал секретарю Фотиевой записку в РВС Республики относительно скорейшей реорганизации Южного фронта. Не назначить ли Фрунзе комфронтом против Врангеля и поставить Фрунзе тотчас? Фрунзе говорит, что изучал фронт Врангеля, готовился к этому фронту, знает по Уральской области приемы борьбы с казаками. Насчет приемов борьбы сделана была едва ли неумышленно уступка неизменному в РВС мнению о контрреволюционности казаков, но приемы, о которых шла речь, вряд ли можно было бы считать борьбой. Еще в октябре прошлого года, едва освободив Уральск, Фрунзе настоятельно просил Совнарком о помощи уральским казакам и объявлении амнистии. В принятом затем декрете, как помнил Ленин, объявлялась амнистия служившим по мобилизации удутова уральцам, демобилизовались старшие возрасты, а молодым красноармейцам-станичникам представлялся трехнедельный отпуск для поправки домашних дел. За конфискованного в прошлом коня выплачивалась компенсация до 6 тысяч рублей, и еще тысяча за седло из Брую. Фрунзе, командовавший к тому времени уже Туркестанским фронтом, Сам приезжал с казачьими нуждами в Москву и добивался этих решений. Надо сказать, что этой своей умной страстью к упорядочению всей жизни на новых советских основах он в особенности и понравился Ильичу. Нечего было уж говорить о его качествах партийца и военного стратега, в короткое время сумевшего ликвидировать Колчака и объединенные силы белобосмачей в Бухаре. Итак, Фрунзе и Миронов. Ленин дважды подчеркнул на листе бумаги собственные заметки. Подумал, еще Фрунзе прибудет в Таврию к концу сентября, раньше ему не поспеть. А Миронова необходимо посылать немедленно для сколачивания ударной кавалерийской группы. Объявить призыв добровольцев во вторую конную на Дону и Кубани, а также по Тереку. Посмотрим, каков в самом деле Миронов в строю. Очень много было разговоров о нем, как о талантливом партизане и мятежнике. Теперь же он член партии, да и задачи иные. Труба пропела по будку спокойно и мирно. Никакой тревоги не ожидалось. Кавалерия стояла на северном берегу Днепра на отдыхе и переформировке. Эскадроны, полки, бригады, в которых оставалась едва ли пятая часть прежнего состава, медленно приходили в себя после изнурительного рейда и тяжких потерь. Прибывали новые необстреленные бойцы, группами и в одиночку. Здесь за Береславом пока что не было боев, шла учеба без особого нажима и спешки. Все понимали, что для приведения частей в боеспособную форму требовалось время. И вдруг седловка по тревоге. Забегали взводные эскадронные, заголосили командирские глотки, как на передовых позициях. Через четверть часа готовность гонники выстраивались, держа коней под усы на широкой площади украинского села. Вокруг церкви образовался квадрат из четырех дивизий: прямо напротив паперти боевая блиновская, слева двадцать первая непобедимая, по правую руку шестнадцатая неистребимая, а по ту сторону плаца двадцатая жлобинская. И все-то они при нынешнем некомплекте поместились в одном кругу, что не дивизия, то не больше одного хорошего полка, когда он идет на фронт. Такую армию в бой не двинешь. А потому и сбор был либо учебный, либо вовсе по непредвиденному случаю тревоги, если, допустим, Врангель опять прорвал фронт и полез через Днепр. От него нынче всего можно ждать. Стояли конники шеренгой, молча. Командиры эскадронов похаживали перед строем в ожидании полковых и бригадных командиров, которые собрались в штабе. Ни разговоров в строю, ни пересмешек, хотя и смирно до времени никто не командовал. Кони и те стояли понурые, половина из них была разнуздана, будто не в строю, а на дневке или конном базаре в воскресенье. Вдруг появились скопом на крыльце командир Блиновской Иван Рожков, щуплый юноша в Коженке, бывший комиссар Пятого Заамурского, любимица душа блиновцев. За ним, наждив двадцать первый, Михаил Лысенко, весь перебинтованный, несчастливый в бою, крепкий рубака. И наждив шестнадцать, Волынский в новой длинной шинели с разговорами. Следом появился разжалованный из комкоров жлоба, похудевший злой. Вместе с командирами бригад, которые следовали за ними, разобрали у коновязи лошадей. Первыми вскочили в седла комбриги, разъехались по своим местам, а начальники дивизии давали им на все это время, все еще совещались. Командарма Городовикова с ними не было. Акинфий Харютин, бледный, только что вернувшийся из лазарета, с красной орденской розеткой на груди, И веселый, чисто выбритый Фома кучев бывший Есаул, развернулись около своих правофланговых. А тут и Ночдив Лысенко остановился перед развернутым строем, коротко подобрал поводья, укращал коня, отдохнувшего и норовившего ударить передним копытом. — Товарищи красноармейцы и краскомы героической 21-й кавалерийской дивизии! — закричал Ночдив слабым голосом, превозмогая раны и усталость. «Довожу до вашего сведения, что приказом Реввоенсовета Республики от 30 августа...» Слева и справа, как эхо, отдавались те же рапорты Ночдивого 2-й Блиновской и Кавалерийской, а из-за церкви доносился на треснутый босок жлобы командира 20 И все о том же слово в слово. «От 30 августа новым командующим нашей 2 конной армии назначен товарищ Миронов Филипп Кузьмич». Красный казак — полководец, который еще в первые дни революции вместе с Подтелковым и Кривошлыковым на Дону неколебимо стал. Было мгновение мертвой тишины, некоторого любопытства и удивления, и вдруг мощное стоголосое «Ура!» чуть не стройно, в разнобой пошатнуло окрестные сады и воздух. Вздыбило понурые головы лошадей, подняло тучу пепельно-черных галок над церковными ржавыми куполами. Это заревели восторженными голосами бойцы Блиновской, бывшие герои усть-медведецкой бригады Миронова. И будто наперекор им, с новым подъемом и восторгом, хватили глотки бывшей третьей донской бригады Акинфия Харютина, если не знавшие Миронова лично, то слышавшие не раз о его победах но никак не хотели уступать им и казаки второй горской бригады Фомы Текучего, собранные во время Думенковского рейда по верхнему и нижнему течению хопра в зимние холода девятнадцатого года, когда подбирали по хуторам выздоравливающих после тифа и ранений. Справа кричали конники Волынского из бывших экспедиционных войск, слышавшие о Миронове, и все бросали вверх линялые, видавшие ветры и непогоду фуражки и шлемы богатырки, а им откликались из-за церкви шеренги двадцатой. Боже ты мой! Что поднялось вслед за тем в раздерганном, смешавшемся строю бывших усть Медведицких? Кто-то без команды вскакивал в седло и выхватывал блестящий клинок. Кто плакал, не стыдясь товарищей? В первом эскадроне качали комэска Мордовина, сменившего в бою под Бутурлиновкой самого Михаила Блинова а в третьем Бакадоровском полку эскадронный Ермаков вскочил ногами на седло, как признанный мастер джигитовки, и орал «Ура!» таким голосом, что буланый дончак под ним испуганно пританцовывал и прядал ушами, как при бомбежке. Шапки летели вверх, бойцы обнимались и троекратно христосовались, как на святой день. Старый вояка Григорий Осетров в Горской Вдруг упал на колени поцеловал коня в мокрые ноздри и, держа суконный шлем в левой руке, начал вдруг креститься правым кулаком, сжимавшим повод. Бойцы даже расступились от неожиданности, как от припадочного, до того было это удивительно в неверующей массе. А старый казак, подняв морщинистое усталое лицо к небу, Крестился и плакал. «О, Господи! Милостивый Создатель, Боже правый! Услыхал ты нашу мольбу ночную, внял горючей слезе!» «Встань! Очумел, что ли?» — испуганно подхватил Осетрову под локоть, стоявший рядом боец Камлев. «Про Бога вспомнил!» — и засмеялся зубаста. «И что, и впрямь ты в Бога веришь? Красный боец-воин!» Молодые вдруг оторопело, смотрели на Осетрову. Улыбались как-то нехотя и напряженно. Волна криков, обижав церковь, приходила с другой стороны и поднималась с новой силой. — Дурак ты! — грубо и гневно, — сказал Осетров, поднявшись с колен и медленно, без всякой злобы, вывернув свой локоть из крепкого захвата чужих пальцев. — Дурак! Не в Бога верую, а в правду правде и молюсь! Надо ж чему-то! Потому как хочу, чтоб ты, болван, живым был! — Ну, погляди, сколь нас осталось-то после этих командиров, какие Думенко до да Миронова сменили! — Да воевались идолы! Осетров вытер мокрые глаза с суконным шлемом. — А ты-то его знал хоть чуть, самую малость, Кузьмичата? — Нет! Вот то-то и оно! Боец Камлев смущенно посмеивался, вытирал рот тылом ладони, а шум между тем помало утихал. Рядом с ночь Диум Лысенко оказался на коне политкомиссар товарищ Экон. Поднял руку, требуя внимания. — Товарищи бойцы, — сказал политком громко, чуть-чуть оступаясь на прибалтийском акценте. — Миронов Филипп Кузьмич, красный казак, еще в 906 году выступил против царизма из тех времен пошел вместе с трудовым народом. Подвергался военному суду и преследованию фараонов-жандармов, а в начале 18-го года, как вам уже сказал товарищ Начдив, вместе с незабвенными героями казачьего Дона Подтелковым, Кривошлыковым и другими, начал биться за советскую власть на Дону, товарищи. Как он бил генерала Краснова, тут многие свидетели есть, а на Дону про те подвиги удалой Мироновской конницы нынче песни ходят. За голову товарища Миронова, как и других красных командиров, генерал Краснов назначал сотни тысяч рублей золотом, но сам сгорел осиновой головешкой, а товарища Миронова после назначили командующим 16-й армией на Западном фронте. Нынче он по решению высших военных органов, как выдающийся стратег и знаток кавалерии, направлен на Южный фронт командовать нашей конармией. Реввоенсовет республики поручает товарищу Миронову Завершить формирование, поднять боевой дух армии и разбить генерала Врангеля. Комиссар Экон складно и громко рассказал бойцам о новом командарме, не находя нужным в данном случае касаться некоторых частностей прошлого года, когда Миронов не столько воевал с белыми, сколько метался по тылу и далеким от фронта штабам, доказывая очевидную истину, что народ в целом не может быть контрреволюционным и что в интересах республики как можно скорее заканчивать гражданскую войну. Теперь эти выводы настолько назрели, что их не надо было доказывать, и, возможно, именно поэтому Миронов вновь оказывался в седле. Начдив Лысенко, прочитал свежий приказ. Нынче, 6 сентября, товарищ Миронов прибыл в расположение армии. Получен приказ всем дивизиям, в том числе и нашей, 21-й, готовиться к смотру... На 9 сентября. Комбригам и командирам полков приступить к подготовке сегодня же. Особо обратить внимание на пребывающих новобранцев и добровольцев с Дона. Коней вычистить до белого платочка, раскованных подковать. Из штаба фронта, дислоцированного в Харькове, ехал Миронов к войскам через Александровск и Никополь, памятные ему с 17 -го года города. Что ж здесь, в Приднепровье, началась его новая служба в 32-м революционном полку. Здесь, в Александровске, многих его однополчан-сослуживцев несли горожане на руках после парада и одаривали пачками табака и печенья. И тут он был счастлив, родством и единомыслием душ, со всем окружающим народом, с каждым встречным тружеником, на железной дороге, в ревкоме Никополя, на площади у трибун. Здесь глазами Нади, серыми и настежь открытыми, глянула на него сама молодость. И сюда, как будто по мудрому распорядку, кинула его судьба теперь, после всех недавних потрясений, утери каких-то драгоценных искр в уставшей душе на новое дело. Может быть, именно здесь она и отойдет, окрепнет и оперится заново, чтобы начать новое движение по кругу жизни. В Никополе Миронова ждали открытый автомобиль на резиновых шинах и полусотни конвоя из бывшей Блиновской кавалерии. Почти никого не узнал в лицо Миронов, только разве командира полусотни Мордовина, да вестового при нем, Кирея Топольского, ездившего, помнится, с важным пакетом от Миронова в Царицын. Но стоило лишь сбиться со строевого шага при выходе из вагона Обнять около автомобиля старых своих полчаны и побратимов, как бойцы соскочили с седел бросились к нему, и стало жарко от объятий, толчаи, выкриков с радостными приветствиями от нахлынувших слёз. Бывалые рубаки, закаменевшие сердцем люди, прослезились, увидев Филиппа Кузьмича живым и здоровым. Какой-то исхудавший паренек с добрыми, доверчивыми и простодушными глазами не выпускал локоть Миронова и старался перекричать окружающих. — А меня помните, Филипп Кузьмич? Я же с самого начала с Михаилом Федосеевичем и с вами кучеровал на Тачанке, ну, репников Андриян, с хутора Курина Кепинской станицы. А мы вас чуть не каждый день тут думали, вспоминали. Его перебивали другие... Терлись ближе к командующему, обещали служить дерзко, верой и правдой за советскую власть, как умели служить и в восемнадцатом, как умели гикнуть в сокрушительной лаве под и урюпинской на Северском Донце после утомительных рейдов по степям и балкам. Сладка и трудна для сердца минута встречи, срывает учащенное дыхание с губ. Обнял еще раз мордовино сказал тихо просящий. Пора, пора, наконь, станичники. И все разом оказались в сёдлах. Пошли конвойные за автомобилем в полукруг, а потом вытянулись в колонну потрою, летели стремительно рысью, парадно обнажив клинки. Миронов оглянулся, погрозил шутливо пальцем, глядя в смеющееся радостное лицо Мордовина. — Не озоровать его я, шашки в ножные Клинки тут же исчезли в ножных Делов-то... А все же радости и вечное казачье кривое коленце в пляске сумели, мол, показать, тем и рады. Ощущение грустного после стольких потерь праздника преследовало Миронова все эти дни. Особенно усилилось это чувство на параде встречи. Городовиков, назначенный помощником Миронова, неплохо командовал строем и резервными колоннами изнестроевиков обоза. Прошли мимо командующего все четыре дивизии, особый штабной полк, а ближе всех, жальчея была опять-таки родимая Блиновская. Миронов по уставу приветствовал проходящие полки, слабые, некомплектные, но такие знакомые по обмундированию, оружию, посадке, славные заамурцы, доблестные белозерцы герои-бакадоровцы по имени погибшего командира полка. Красные орлы-таманцы, бесстрашные лабинцы красные артиллеристы. На рысях пролетали мимо бойцы, блестели зубастыми улыбками во весь рот, орали до самозабвения «Ура!», а он видел опытным взглядом, как истощены кони, потрепано, хотя и ушито, подправлено к смотру сбруя, изношено снаряжение. Бойцы, за малым исключением, изранены в недавних боях, когда пробивались из вражьего кольца у самой Каховки. Требовался им, как и верным их коням, хороший длительный отдых. Обмундирование ниже всякой критики. Гражданская война вымотала все силы из республики. Чем тут оденешь громадную армию, какая разбросана по всей стране от Великого океана и Хабаровска до Вислы и Крыма? Была одна надежда — заправиться и экипироваться за счет богатого английскими поставками неприятеля. Да ведь топоры это было как локоть, близко не укусишь. Одно только и было пока в активе у нового командарма — настроение и боевой дух массы. Настроением нынешней второй конной можно было, пожалуй, соперничать с любым свежим коммунистическим батальоном, с курсантской бригадой, Старая боевая спайка уцелевших в боях конников вокруг командиров и политруков получила еще и дополнительную крепость с приездом командарма Миронова, добавив еще чувство прежней славы и преемственности от первых красных формирований. «Теперь за одним дело», — размышлял Миронов. «Хорошие боевые учения на месяц, в крайнем случае на две-три недели. Вывести из боев, укрепить новобранцами». Обучить этих орлят полету, пониманию команды и маневра. А потом в добрый час. Миронов остался доволен смотром, поблагодарил командиров, сразу же наметил большую задачу. Не только бойцам, но и командирам, в особенности как можно скорее овладеть навыком и умением кавалериста джигита, выучить все приемы сабельной рубки, в том числе и знаменитому баклановскому удару, рубке с обманом выработать проворство и умелое обращение с конем. Памятник атаману Бакланову в Новочеркасске разрушили так же, как и Платову, но их умение воевать следовало еще изучать и хранить в боевых порядках. драгунский седла рекомендовал переделать на казачий манер, с выпущенными ремнями стремян, путлищами на полную длину ноги всадника особо обратить внимание на выездку коня преодоление препятствий рев совет фронта дает но все это необходимый месячный срок был разговор по телефону в двадцатых числах товарищи проведем полковые учения и глянем тогда кто и на что гора тато в рангге уже загостился в таврии громко говорил миронов седла сдерживая молодого рекио но плохо выезжено в данчака Кроме желания побеждать, нужно еще умение, братцы мои, и отличное умение, чтобы раз и навсегда рассчитаться с отборными офицерскими бандами барона Врангеля. Это должны понять и почувствовать все.